Глава 33 Вода щиплет глаза, заполняет нос, рот Фу, какая же она горькая Фу, до просто Фу, горько-соленая Хлестка бьет по щекам, накрывает головой Трясет, качает, швыряет вниз вверх, и вверх из стороны в сторону Буль-буль Звучит совсем рядом Какая же это противная Фу, вода Различаю недовольная фырканье. «Тьфу-тьфу-тьфу! Гадость!» Дэйм. Я захлебываюсь. На голову обрушивается очередная волна. Она разбрасывает нас с сыном в разные стороны. «Дэйм!» Грибок за грибком, как папа в детстве учил, ныряю. Пронзаю телом волну за волной. Время тянется чудовищно, медленно, но, наконец, наши с малышом пальцы встречаются. Мама! А-а, где это мы? В голосе малыша звучит вовсе не страх, любопытство. Удерживаться на плаву да им приспособился довольно быстро. Уроки плавания на из난ки не прошли даром, да и плотность соленой воды способствовала. Перебирая ногами и разведя руки по сторонам, мой любимый дракончик балансировал практически вертикально и напоминал забавный улыбающийся поплавок. Я беспомощно огляделась. Вода «Вода, вода, вода! Ничего, кроме воды! Сколько видит глаз!» «С ужасом ощущаю, что моих сил не хватит еще на один портал! Не так быстро!» «Самый жуткий мой страх! Вот он! Сбылся! Реализовался! Теперь он здесь!» «Нас выбросило куда-то в море или даже в океан! И не души на мили вокруг!» «Мам!» — лукаво протянул драконий принц. «А ведь я папе подумал. Ну, перед тем, как ты портал сделала». «Ну да, я тоже рассеянно пробормотала, я не понимая, к чему он клонит». «Так вот он здесь!» С важным видом вынес вердикт малыш и еще более важно добавил. «Драконы не ошибаются в таких вопросах!» «Дэйм, я запнулась, понимая, а ведь он прав. Джейме, я чувствую его». «Ощущаю каждой клеточкой кожи!» «Он там!» — воскликнул малыш, ныряя. «Погружаю голову и не вижу под собой ничего, кроме синей бездны. Отплёвываясь, мы оба выныриваем». «Где? Да ты не так смотришь!» — снисходительно фыркает малыш. «Не глазами надо, мам!» Ныряю снова. «Ничего». «Как он, ва Наш папа-герой!» «Что?» «Мам, да это как твои сказки! Ну же, держи меня за руку! Смотри, я тебе покажу! Да не надо нырять! Вода противная до жутиков!» «Вот когда-когда сейчас, согласна!» «Расслабься, мама то не увидишь! Говорю же, это как твои сказки!» «Беру сына за руку, и синяя бездна под нами оживает!» Окрашивается красками, перетекающими один в другой потоками разноцветной энергии. Вот они складываются в силуэты, образы. Джеймы! джейме Дно океана, пропасть под ним. Пространство заполненное не то водой, не то магией. Магией такой концентрации, такой плотности, что драконы под куполом с каждым движением словно преодолевают сопротивление воды. Купол! «Драконы! Я прежде не видела таких, но ощущаю мощь их магии даже на поверхности. Это и их магия! Магия невероятной силы! Все они излучают потоки энергии поразительной мощи, направляют их на... А артефакты? Точно а артефакты! И только двое из них сражаются!» Черный обсидиановый зверь и еще один, покрытый гранатовой чешуей. Куполо такое чудовище. Монстры. Страшилище, по сравнению с которыми даже преображенный несу котеночек. Ах вы, гады, серые! Раздается откуда-то издалека, будто из другой реальности. Серые. Да им уже произносил это слово в адрес преследователей. И они, правда, серые. Я по-прежнему их не вижу, зато вижу их ауры. Серые, холодные, безжизненные. С содроганием узнаю их. Их голоса я слышала, такие же безликие, как и ауры. Чудовище, яростно атакующий купол. Это серые ими руководят. Они в бешенстве от того, что маги творят с артефактами. Понимаю вдруг их силы на исходе. Они в отчаянии, если к ним вообще можно применить это слово, как и все слова, что применимы к живым, эти как будто тоже живы, но... Но нет, это... Это не жизнь! Безумный голод, пожирающая изнутри и снаружи жажда крови, ненависть, да, ненависть, которая за пределами нашего понимания... Джейми с Эшхором стоят плечом к плечу, спина к спине и разят. Разят! Разят монстров одного за другим. Понимаю, каким-то образом им нужно продержаться до конца ритуала тех, что бы они ни делали. Еще два чудовища заваливаются навзничь, окрашивая пространство багрянцем. Шквал прицельных безжалостных ударов, и очередной монстр повержен. Натиск как будто идет на убыль не успеваю перевести дух как понимаю вдруг с ужасом рано радоваться дитя первой крови дитя двух кланов сын дракониды сердце дракона я скорее ощущаю их слова нежели слышу и не ошибаюсь теперь внимание серх целиком и полностью приковано к нам натиск на купол снижается «Мама!» — бормочет дым, судорожно сдавливая мои пальцы. «Мамочка! Что это? Что со мной? Что происходит?» Купол искрит, искрит все ярче, все нестерпимее. Синюю бездну пронзает молнией. Плеск в десяти шагах от нас, будто невидимая гигантская рука выуживает из воды рыбу. Вот только это не рыбалка вместо улова над поверхностью вздымается алая раковина. «Мамочка, любимая, мне страшно!» Побелевшими губами шепчет малыш, прижимаясь ко мне. «Что-то... что-то не так!» Истово прижимаю к себе сына, пытаясь проложить портал куда угодно. Плевать, только бы увести его отсюда! Черт, черт, черт! тысячи чертей!» Серый бесплотный силуэт рядом с раковиной, так близко! И извлеченный артефакт вдруг оживает, звучит, звучит, набирая силу и окрашивает воздух вокруг алой песнью. «Мама, нет! Только не это!» Мы пытаемся отплыть, гребем судорожно и бестолково, барахтаемся, но безжалостные волны отшвыривают нас назад. Песнь касается меня, обволакивает, захватывает сознание. «Лёля, помоги!» — пронзает виски полный отчаяния крик Джеймы. «Помоги, любимая! Я задыхаюсь! Один твой поцелуй, один глоток магии! Помоги! Спаси меня!» «Первый порыв — нырять, нырять как можно скорее! Джеймы, любимый, я сейчас!» И тут в памяти явственно проступает недавний сон. Рьяно, не жалея себя, трясу головой, стряхивая морок. Прижимаю к себе сына, закрываю его собой. «Прочь! Прочь отсюда!» Изо всех сил толкая перед собой внезапно обмякшего малыша, пытаюсь плыть, но песня опережает меня». Вот ее алое звучание соприкасается с мальчиком, и тот с воплем выскальзывает из моих объятий и оборачивается. Спустя секунду рядом барахтается синий дракончик с черным обсидиановым гребнем. «Дэйм! Нет, Дэйм!» Малыш не слышит меня, не реагирует. Будто завороженный он стремится в самый центр портала с рваными кровавыми краями, что брезжет прямо за раковиной. Песня звучит все громче, все сильнее, пронзительнее. И портал, портал у меня не выходит совсем. Ощущение собственного бессилия. Может ли что-то быть хуже? И все же я сделаю это. Убери гусы на ценой собственной жизни. Я знаю, это возможно. Когда магический запас иссякает, шанс на последнее заклинание есть. Цена за него дорога, вот только может ли что-то быть дороже жизни ребенка? Приняв решение, не трачу больше сил на попытки докричаться до сына. Вдох, выдох, грибок за грибком. Вот-вот пальцы мои коснутся синего хвоста с обсидиановой полосой, и дракончик уйдет в портал без меня. Однако в последний момент Дэйм снова уворачивается, упорно продолжая плыть в кровавую пасть портала. По круглым бокам поющей раковины одна за другой катятся алые капли. Не знаю, каким чудом равняюсь с сыном. Еще грибок... И мы оба провалимся в ловушку. Набираю побольше воздуха. Последний раз вдыхаю полной грудью и... Песнь обрывается, а нас отбрасывает от портала гигантской волной. Это не просто волна, не поддающаяся описанию поразительная, невероятная мощь, сила которой нет равных. Она гигантской глыбой поднимается из глубины и теснит кровавую пасть, отталкивает эту жуть от нас с Дэймом. Мой бедный драконенок с пустыми глазами-пуговицами воет, рычит, злится, бьется в страшном неистовом припадке. Он продолжает рваться к своей погибели, к порталу, что отсечен от нас прорезавшим волны нагорьем. А я... я вижу... Китово!